Глава 12. Гость из угольной дыры. Тугой узел бакалеи семьи Ли. 9 чашек. Погибель начинается снизу. Самозванец, кусок чёртова дерьма. Первая. Джошуа レッドман по прозвищу Малыш. Это Джефферсон. С ними ещё двое. который Джефферсон. С фермы над рекой? Нет, из Коулхолл, владелец шахты. На кой чёрт он из этой дыры вылез? Твоей дырой интересуется. Уголька нарубить желает. Заткнитесь, лоботрясы. Сейчас всё узнаем. Коулхолл угольная дыра. И правда, с чего бы вели ему Джефферсону, владельцу угольной шахты, заявляться на нефтяной промысел братьев Сазерленд? Нельзя сказать, что этот вопрос так уж сильно тревожит Джошу Оредмана. Мало ли какие дела у Джефферсона с Сазерлендами. Но всё же любопытно, сэр. Тем паче сами братья в недоумении. Добровольцы успели вернуться к своим делам, вернее, к прерванному безделью. Нефтяники тоже вернулись к работе. Один юный Освольд кипит от разочарования. Надежды рухнули, индейцев или бандитов сам Бог велел доблестно перестрелять и выйти в герои. А тут какой-то угольщик. Освальд. Да, сер. У тебя зоркий глаз. Ты их за пару миль заметил, так? За 3 мили, сер. 3 мили. Это вряд ли. Ладно, пусть гордится. Молодец. Продолжай наблюдение. Следующие гости могут оказаться не такими безобидными. Есть продолжать наблюдение, сэр. Верховые уже близко. Не узнать с Джефферсона трудно. Кто ещё зимой и летом носит синюю армейскую шинель северянт в комплекте с шапкой конфедератской южан, у кого под шапкой лысина от лба до темени, а на затылке кудри вьются аж до плеч. Одни скажут лис, другие медведь. И будут правы, сэр. Для первых в курчавой бороде пляшет хитрая ухмылка, острый взгляд из-под лобья протыкает вторых, будто пара вертилов. А Джефферсоне болтает всякое, но всякое судье не предъявишь. Привет, Макс. Как дела? Макс что-то бурчит в ответ. Слыхал у вас пожар приключился. Остальным Джефферсон кивает, не размениваясь на отдельные приветствия. Его спутники его совсем молчат. Долго до тебя слухи доходят, Билл, радушие в голосе Макса Сазерленда не больше, чем золотом в ближайшем ручье. Горело, потушили, к вечеру снова качать начнём. Зачем приехал? Дельце к тебе есть, обмозговать надо. Говори. Не думай, что это надо обсуждать при всех. У меня от братьев секретов нет. Я гляжу тут много кого помимо твоих любезных братцев. Ладно, идём. Хью как раз закончил свой вигвам, жаль без хвоста койота, и высокие договаривающиеся стороны скрываются в убогом жилище. Распутов ноги кросотки, пасущийся неподалёку Джош запрыгивает в седло и шагом объезжает котлован. Работаем, сэр. Следим за порядком. Не драк, не курков, где нельзя. А что лошадь у Вигвама придержал? Сама крудку сворачиваем, сэр. Для чего же ещё? Не подслушивать же при всём честном народе. С Азерлендеза такой морду начистит, и правы будут. Вот упакоем табачок в обрывок газеты, черкнём спичкой, затянемся разок другой, чтобы в башке прояснилось и дальше поедем. Засуньете бумажки себе в задницу, Ладно, мелкий, ещё есть закон, Макс, закон. Что ты, он помалкивает твой закон? А если закон молчит, так ничто не мешает честным гражданам. Это извеквамо, сэр. Макс Сазерленд орёт. Если так орать, и глухой услышит, не правда ли? И у Джефферсона голосок тот ещё паровоз тише гудит. Да-да, уже едем. Дымяса макрудка и Джош трогает повод. отъехать далеко он не успевает из вигвама выбирается макс и джефферсон черней грозовых туч быть грому с молнией сэр не оглупей макс долговая яма не бордель со шлюхами яма в тюрьму захотел дуралей тюрьма глаза у макса сазерленда налиты кровью кажется что он пьянствовал неделю без просыбу багровый полный бешеной ярости взгляд хлещет по котловану работникам-добровольцам на склонах. Сейчас всё вспыхнет по-новой, так что не потушить. Ты ослеп, Билл. Я уже в тюрьме под охраной. Джош мысленно чертыхается. Вот что значит ты о нас думаешь? Защитники, тюремщики. И ведь ни словом не обмолвился. В драку не полез, за оружие не схватился. Для такого богая, как Макс, настоящий подвиг. Скверный поворот однако. Джош Ордман не подписывался быть тюремщиком Сэр, тем паче для людей, которые закон не нарушали или всё-таки нарушили. Джефферсон Максу долговой ямой грозился. Что есть у братьев Сазерленд? Ничего, кроме промысла. Кто придумал собрать добровольцев? Кто им платит? Кто отправил отряд защищать нефтяников? Не пойми от кого. Мистер Кир Патрик, мэр Элмер Крик. А зачем сюда приехал Уильям Джефферсон? Говорят, дела на его шахте идут не шатко ни валка. У Джефферсона есть какие-то бумаги, которые, по мнению Макса, следует засунуть Джефферсону в задницу. Что ещё есть у Джефферсона? десятка полтора, а то и два крепких ребят. Но всё гораздо: и уголька нарубить, и подраться, и пострелять. Бойки парни с шахты, отряд городских добровольцев, сазерленды и их дюжие работники, ещё индейцы эти. Правда они или выдумка? Тугой узел лопнет, мало не покажется. Второе. Рут Шиммер по прозвищу шеф. Что это миссис Ли при встаёт на цыпочки. Её кукольное личико едва выглядывает из-за прилавка, виновато разводя руками, китаянка что-то лопочет. Жестами Рут показывает ей: "Не беспокойтесь, я просто так". Должно быть, жесты вышли не очень. А может, китайский язык жестов не совпадает с общепринятым, потому что миссис Ли выглядит очень-очень расстроенной. Бакалея семьи Ли ничем не отличается от любой другой продуктовой лавки. Мешки, жестянки, коробки, соль, сахар, перец, кофе, крупа, мука. К потолку подвешены колбасы и два свиных окорока. Бутыли с маслом, ящики с сушёными яблоками и грушами. Если где-то и есть запасы червей, саранчи и дохлых лягушек, о которых говорил доктор Беннинг, Рут их не видит. Она бы тоже не рискнула выставлять такую дрянь на показ. Пирс с хозяином лавки уединились, чтобы поговорить наедине. Похоже, бакалейщик имеет влияние в Шанхае, раз Бенджамин Пирс щёл его подходящей кандидатурой для переговоров. Оптовая скупка искр у азиатов-эмигрантов, сказал Пирс. Бокалейщик ответил поклоном и пригласил гостей в крохотный кабинет, или как там называлась эта комнатёнка, где места едва хватило для двоих. Красавчик Дейв встал на дверях, стрелок Арчи у запасного выхода, ведущего к открытой площадке с десятком грубо сколоченных столов. По всей видимости, это и была харчевня, где столовались работники вкаловывающие на железной дороге. Руцперва задумалась над явной нехваткой столов при таком-то количестве китайцев, а потом вспомнила слова доктора Беннинга о том, что либо колею держит на Уилтон-стрит харчевня же в Шанхае. Сюда в харчевню при бакалее приходят те, у кого в кармане звенят деньжата. Остальные питаются в Шанхае или прямо на стройке в сухомятку, а может мистер Ли привозит им тележку с продуктовыми пайками. Саму Рут оставили в лавке приглядывать за главным входом. Складывалось впечатление, что Пирс встречается не с честным бакалейщиком, а с главарём банды, и вокруг немирный, законопослушный город, а дикие места, где тебя пристрелят ради твоей шляпы и глазом не моргнут. Это забавляло Рут. Она с трудом удерживалась от езвительных замечаний, и красавчик Дейв, чуя грозу, делал ей страшные глаза. Молчи. Она молчала. Вопрос, заданный китаянки, первые слова, произнесённые Рут за всё время. По большому счёту, вопрос следовало бы адресовать не фарфоровой миссис Ли, а её горбатому папаше. Но Рут сомневается, что от старика можно добиться внятного ответа. Старик возится с весами. Рут впервые в жизни видит такие весы. Бронзовые чашки числом 9 штук, подвешены строго одна над другой. Опорой им служит железный штырь, вбитый в резную подставку из дерева. Штырь похож на гребёнку. К зубьям крепятся цепочки, на которых, собственно, и висят чашки. Кажется, в чашках есть крошечные дырочки, похожие на проколы иглой. Рот не видит их отсюда, но всё, что творится с китайскими весами, говорит о наличии таких дырочек. В чашке насыпан древесный порошок. В двух нижних он уже прогорел, остался только пепел. Старый мистер Ли зажёг нижние чашки ещё до прихода пирса с охраной. В той чашке, что над этими двумя, порошок горит вовсю, маленький бойкий костерок. Скоро и здесь останется горка пепла. Языки огня лижут дно четвёртой чашки, раскаляют металл. Дым и искры поднимаются вверх, сквозь игольные отверстия пробираются в гущу верхней кучки порошка. Бьются сизые струйки, между ними проскакивают шустрые искорки. Ещё немного и порошок в четвёртой чашке загорится. Пятая, думает руд, седьмая, девятая выгрести пепел, зарядить чашки по новой, и так до вечера. Народная китайская забава, молитвенный обряд. За чудови весами сидит, скрестив ноги, нефритовый божок с длинными ушами. Судя по безмятежному лицу, башка плевать он хотел на любые молитвы, хоть волком вой. Родную маму и ту не услышит. Мил внезапно произносит миссис Ли палец её указывает на нижнюю чашку, движется вверх, задерживаясь на каждой следующей чашке. Мил, мил, мил. Мир? Рута обводит руками лавку, так очерчивает глобус сидя внутри него. В смысле, целый мир? Она не уверена, что правильно поняла китаянку. Мил, миссис Ли радостно кланяется и исчезает за прилавком. Когда она выныривает наружу, её руки выставлены вперёд. 9 пальцев торчат, большой палец правой руки согнут. 9 пальцев, ещё один поклон. 9 пальцев, 9 чашек. Каждую фразу Рут иллюстрирует движением. Топырит пальцы, указывает на весы. 9 э 9 миров, радости, месяц ли нет предела. С места, лишь чуть-чуть согнув ноги, она запрыгивает на прилавок, падает на колени и кланяется Рут так, словно мисс Шиммер воплощённая Мадонна. Старик не обращает на женщин внимания. Он занят делом, поёт какие-то гимны. Если это, конечно, гимны, а не брань портовых грузчиков на родине старого чёрта. Башку и вовсе ни до чего нет дела. 9 планет Почему 9 миссисли? Кажется, их 8 э, Рут вспоминает жалкие уроки астрономии, полученные от отца. 7 8 9. Боже правый, чем мы тут занимаемся? Китаyanka хлопает себя по лбу. Вихрем слетает с прилавка, проносится мимо Рут, хватает с туго набитого мешка клочок обёрточной бумаги. В кармашке передника миссис Ли находится свинцовый карандаш. Бумага ложится на прилавок. Миссис Ли рисует. След от карандаша тусклый, но вполне различимый. Рут подходит ближе. Ага, девять чашек одна над другой, штрихами обозначены костерки, дымок, кучки древесного порошка, рядом с каждой чашкой человечек, заключённый в круг. Нет, не человечек. Самый нижний кошмарный урод, он скалит клыки и вываливает наружу длинный язык. Над ним урод чуть менее кошмарный, над тем просто урод. Четвёртый уже человечек. Лицо его неприятное, сердитое. Пятый человечек обычный, ручки, ножки, огуречик. Шестой человечек добрый, мил. Седьмой человечек с крылышками, восьмой человечек с нимбом. Ангел, девятым, самым верхним, миссис Ли рисует длинноухого башка. Чёрт рут указывает на нижнего уродца. Бес она представляет колбу пальцы рожками, корчит жуткую гримасу. Да! Яомо! Да! пальчик миссис Ли поочерёдно тычет в трёх чертей. Личико миссис Ли меняется от дикого к устрашающему и наконец принимает просто грозное выражение. Рут, как умеет, отвечает аналогичными рожами. Обе женщины счастливы, добившись взаимопонимания. Надо полагать, степень злобности чертей, населяющих три нижних чашки, три нижних мира, вступает в противоречие с движением вверх. Уровень растёт, злобность падает. Человек? Да, четвёртый человек. Всё повторяется: гримасы, мисс Ли, обычные смены человеческого настроения, раздражённость, нейтралитет, радость. Чем выше, тем добрее, понимает Рут. Я, я! Китаyanka указывает на нижнего человечка, затем на Рут, на отца. Я! Мы, поправляет Рут. В этой чашке живём мы. Мы. Рут слегка обидна, что она живёт в чашке с таким неприятным человечком. Почему не с добрым? Ладно, это уже вопрос к Господу, а не к миссисли. И вряд ли божий ответ будет понятнее китайского. Ангел? Комедия повторяется. Да, в трёх верхних чашках обитают ангелы: престолы, херувимы, серафимы. Рут не сильна в ангельских чинах. Наверняка семейство Ли зовёт Ангела Финачи, но принцип один: чем выше, тем лучше. Пальчик китаянки упирается в огонь горящих в нижних чашках. Пых, пых. Огонь, поясняет от дверей, мир гореть, мир начать гореть снизу. Мистер Ли вернулся. Он не один. Ваш хозяин есть, поясняет китаец. С непривычными звуками его рот и язык справляются не в пример лучше. Чем род и язык жены. Есть еда в харчэмне, на воздух, хозяин и слуги. Мисс, хотеть кушать? Я подам. Мисс, не хотеть. Хозяин, слуги, Рут с трудом проглатывает оскорбление. Ясно, что мистер Ли не хотел её обидеть, и всё равно. Ваша жена, мистер Ли, рассказывала мне о ваших весах, о том, что вы взвешиваете чертей, людей и ангелов. Это шутка? Это шутка? Нет, мись. Не шутка. Это алтарь памяти. Алтарь? Весы девять миров. Мы с вами жить здесь. Спасибо, я в курсе. Ваша жена мне всё объяснила. Тогда вы знать, девять миров погибай с нижнего. Что? Погибель миров начинать снизу. Гореть огонь, всё жрать, гореть чёрт без Яома, их дым искры летит вверх. Дым бес, искры, яома, проникай в мир выше. Там дым искры, язычок огнь. Здесь гасни, там гори, гори. Гори, новый бес, яома, чёрт, голодный дух, гори, мстительный дух, проникай выше. Дым, искра, язык, огонь. Здесь гасни, там гори, гори. Сейчас гори под нами. Гори, догорай. Дым искри тут, уже тут с нами. Скоро гори у нас, полыхай. Дым искр вверх, дальше выше, до самой высот. Да, нефритовый император. Что вы хотите сказать? Урут перехватывает дыхание. Она знает, что хочет сказать китаец, знает, но не может поверить. Здравый смысл хранит разум от такой чертовщины. Искра, мис, дым, огонь, язычок. И что? Все тут не замечай, привыкли. Торгуй, искра, продавай, покупай, дыши дым, кашляй, огонь, язык, не замечай, скоро гори, ясно, ясно. Мой дом уже пых-пых-пых. Старый свет пых. Тут начинай позже, можно терпеть. Мистер Ли шагает ближе. стратеги ради лапша мой жена мастер соус чёу мейн чемпион пальцы облизай у старика загорается шестая чашка третья джошо редман по прозвищу малыш провожая взглядом уезжающего джефферсона джош вспоминает о своём ангеле-хранителе казалось бы, какая связь между Тахтоном и хозяином угольной шахты. А вот пойди ж ты, не исповедимо пути мысли человеческой, сэр. С самого утра Тахтон куда-то запропастился, куда спрашивается? И что вообще с ним в последние дни творится? То лезет без спросу куда не надо, то исчезает на полдня. Тут и пропасть. Тахтон обнаруживается на крыше хибары с паровой машиной. что призрак там забыл помогает юному осфольду следить за окрестностями с крыши обзор лучше нет так тот глядит вовсе не в сторону индийской территории и далёких скалистых гор взгляд его устремлён в направлении элмер-крик балансируя на коньке он весь подался вперёд всматривается вдаль принюхивается именно так сэр ангел-хранитель Охотничья собака почуила добычу, и даже не добычу, а хищника, с которым псу не справиться, медведя или горного льва. Что он учуял? Кого? В городе опасность. Такая опасность, что в сравнении с ней мисс Шиммер, примерная ученица воскресной школы, Джош всё ещё зол, так тоняя выходка на площади непростительна. Тем не менее, он окликает призрака Эй, приятель, кого вынюхиваешь? Вопрос Джоша производит действие Байка, ударившего по капсюлю патрона. Так тон пули срывается с места, прыгает с крыши, исчезает за домом. Возникает справа, исчезает. Возникает слева, наворачивает пару стремительных кругов, заключая Джоша в смутную карусель, скрывается за домом, взлетает обратно на крышу. Что за ерунда? Джош весь извертелся в седле, пытаясь уследить за этой суматохой. Красотка не понимая, чего от неё хотят, возмущённо ржёт, встаёт на дыбы, лошадь не пытается сбросить наездника, просто даёт понять: "Имей совесть, парень. Что на тебя нашло? Хвост припалил". Тактон замирает, каменеет, взгляд его упирается в Джошуа Редмана. впивается, выбрасывает стальные крючья. Кажется, Тахтон увидел человека впервые в жизни. Джош об продирает ледяной озноб. В этом взгляде нет ничего приятельского, ни тени от потерянного мальчишки, друга, ангела-хранителя, которого Джош знал все эти годы. Кто-то другой приходил на помощь, спасал, выручал. С кем-то другим Джош делил невзгоды и радости, да что там, делил собственные плоть и кровь. В следующий миг мистер レッドман получает пинок под зад, здоровущий такой пинок, сэр, а главное, совершенно незаслуженный. Кубарем он летит из седла, летит быстрее, чем ожидалось. И вот уже мистер レッドман смотрит на себя снаружи, смотрит на тактона в седле. в седле в теле злополучного мистера レッドмана какого чёрта так тон глубоко затягивается окурком обжигая вот подлец Джошавы пальцы выдыхает окутывается облаком табачного дыма на лице неземное блаженство жалкий уменьшившийся вдвое окурок летит на землю Повинуясь едва заметному движению бёдер, всадник о красотка наступает на аккурат копытам. Ловка. Сам Джош лучше бы не справился. Ладно, приятель, в горло подступает паника. Дакурил? Так кто он молчит. Теперь вали наружу. Так кто он молчит. Отвернулся с отменным равнодушием. Всё слышит мерзавец, всё он отлично слышит, притворяется глухим, словно никакого Джоша Уэдмана рядом нет. Я кому сказал выметайся быстро? Тактон разворачивает красотку шагом возвращается к котловану. Джош, бежи рядом, как мальчишка попрошайка за верховым, задыхается от унижения и ярости. Вон ублюдок, я тебе разрешения не давал. Тактон и ухом не ведёт. Зато красотка тревожно стрежёт ушами. Она меня слышит. Сбрось его, красотка, это не я, кобыла всхрапывает, останавливается, мотает головой. Давай, сбрасывай, он самозванец. Что с тобой, красотка? Ты знаешь, что с ней, урод, это моя лошадь. Всё в порядке, милая, успокойся, так тон говорит с кобылой. С кобылой говорит сукин сын от Джоша и игнорирует. Ласково похлопывает лошадь по шее, трогает каблуками её бока. Лошадь успокаивается, делает шаг, другой. Вот так, умница, вот так. И ты, красотка, Джош, чуть не плачет, предательница. Надо взять тебя в руки, надо взять. Ты вышиб меня из моего тела, я отплачу тебе той же монетой ублюдок, да, той же самой паршивой монетой. Разбег, прыжок, Джош взмывает в воздух легко, подобно пушинке, гонимой ураганом. Да он сам и есть ураган, плечом врезается в собственную спину. Проклятье! Это хуже, чем засадить кулаком в лоб Майкросса, много хуже, сер. Джош слепнет, словно перед глазами у него полыхнула молния. Всё, что у него осталось, сотрясается, как от падения с высоченной скалы. Больно! Чтоб ты сдох, проклятый негодяй! Оказывается, призраки тоже могут испытывать боль. Люстра. В Джошуа レッドмана сер выстрелили из шанцера. Люстра упала, переломала ему все рёбра. Нет, его легнуло кросотка, в грудь угодило пушечное ядро. Умираю. Боль проходит. вытекает будто виски из треснувшей бутылки голова гудит чёрта в докторский самогон от него похмелья в рагу не пожелаешь рёбра больше не болят спина не болит голова точно и голова прошла джош моргает это занятие ему по душе если больше ничего не делать да сэр лежу на земле Надо мной раскинулось бескрайнее выгоревшее небо осмаки. На западе ползут белые облачные закарючки, похожие на чудные китайские иероглифы. Такие я видел в харчевне миссис Ли. Сэр. Что написано на небе? Надо спросить у бакалейщика мужа миссис Ли. Он знает. Миссис Ли тоже знает, но она не говорит по-английски. Что за чушь? где я? Что со мной? Я упал с лошади, думает Джош. Сильно ударился, потерял сознание. Неприятно, но бывало и хуже. Кости целы, мясо нарастёт. Пока я валялся без сознания, мне привиделась дурацкая чертовщина. Понимаете, сэр, мой тактон Платинов в Мозгору рушится. Ничего не привиделось. Ничего, ни чертовщина. Где? Где этот кусок чёртова дерьма? Кусок дерьма успел спешиться, стряножить красотку. Сейчас он вовсю хохочет над очередной традиционно дурацкой шуткой Джеррими Стокса. Стокс тайком подсунул картёжникам три лишних туза. Раскрыв карты, игроки едва не передрались. Кажется, Тактон всё-таки вздрогнул и покачнулся в седле, когда Джош в него врезался. Невелико достижение, сэр. И всё же, слепящая вспышка, адская боль хочет Лиджш повторения, такого и врагу не пожелаешь, хотя не от врагу как раз и пожелаешь. Вы плохо знаете Джоша О'Ретмана, сэр. Он пробует по всякому, подкрадывается, пытается втиснуться в собственное тело, как в тесный сапог, налетает с разгону, грудь в грудь. заходит со спины, избоку, прыгает сверху всякий раз стена всякий раз обморок дрожь приходит в себя, собирается с духом с духом что от меня осталось, кроме духа? С чем мне ещё собираться? Снова опять ещё раз. Солнце окрашивает запад кровавой киноварью. В бледной синеве неба проступают Тана Индига. Силы заканчиваются, сил больше нет. Бесплотный мистер レッドман сидит на камне ярдах в 30 от Тахтона. Волком зыркает на недавнего друга, ангела-хранителя, ныне злейшего врага. Тахтону это дело как с гуся вода. Добровольцы готовят немудрящий ужин из припасов, выделенных городом. И заместитель шерифа принимает встрепне самое деятельное участие, смеётся над тупыми байками неугомонного стокса, режет полосками сердце и печень годовалого бычка, приведённого с собой и только что освежённого толстиком хуппером, бросает это добро в котелок, весело булькающий на огне. Сняв пену, И выждав с полчаса горсть за горстью добавляет три скуплены в бакалее семьи Ли морковь и картофель, сушёный впрок стручок красного перца. Похлёбка сукиных детей, коронный номер Джоша Редмана, сер. Всё украл сволочь. Всё до последнего цента. Свой в доску душа компании. Джош плачет. Никто не видит. Не стыдно.